Мифология зороастризма Не очень красочна и богата, но зато весьма интересна. В ранних текстах авесты описывается четырехъярусная модель космоса. Орбита звезд, соотносимая с благими мыслями. Орбита Луны, благие слова. Орбита Солнца, благие дела и особая светоносная сфера, где обитают Ахура-Мазда и его окружение. Царство Ангро-Майнью в преисподней. Ряд мифов подробно описывает историю противостояния и борьбы добра и зла. Согласно одним вариантам, эта история, начавшись с Золотого века, вступает затем в период ожесточенного конфликта, завершающегося катастрофой. Причем перед концом света наступает чудовищная зима, а мир гибнет в огне, после чего все начинается заново. Другие варианты более оптимистичны и предрекают победу силам добра. Здесь в функции спасителя мира выступает сам обожествленный зороастр Среди более поздних мифов Существует такой, который соединяет зерванизм с зороастризмом маздаизмом Бог вечного времени Зерван собирается родить сына, который сотворит мир. Ахура Мазда в чреве отца был готов к этому и даже поделился своим знанием с братом Ангром Айнью. Последний разорвав чрево отца, вышел на свет раньше брата и стал претендовать на власть. Отец в ужасе содрогнулся и родил второго желанного. Поэтому так получилось, что сначала в мире царило зло, и лишь потом наступило царство Ахура Мазды. Подлинным творцом всего сущего, в частности, земли, неба и людей, уже в ранних текстах авесты считался Ахура Мазда. Что касается людей то первочеловеком в иранской мифологии вначале считался Йима, аналог индоарийскому Яме, который по велению Ахура Мазды занимался земледелием и скотоводством, выращивал растения, животных, птиц и, главное, творил добро. Когда ему не хватало для этого земли, он взмахивал бичом, и она раздвигалась страница Все было бы хорошо, но возгордился Иима, перестал слушаться Ахура Мазду, начал употреблять в пищу мясо священных быков. В наказание Ииму изгнали из райских мест, а все люди лишились бессмертия. Именно после этого закончился золотой век идиллии и началась эпоха борьбы добра и зла. Тексты Авесты упоминает о том, что Има встал на сторону лжи, то есть совершил грехопадение. В них есть и эпизод, повествующий о том, как Ахура Мазда как-то предупредил Ииму, что миру может вскоре грозить гибель от мороза и наводнений, вызванных таянием снегов и что ему надлежит построить крепость, в которую следовало бы поместить и тем самым спасти от гибели по паре каждой породы всех животных и птиц, а также все виды растений. Что касается последней мифологемы, то связь ее с ближневосточной идеей Великого потопа очевидна. А вот понятие о рае и идея грехопадения – хорошо известные лишь из ветхозаветных преданий Библии, ставит специалистов перед нелегкой задачей определить, кто на кого повлиял. Не исключено, что концепция райской жизни, греха и наказания, равно как и разработка проблемы бессмертия души, древнее иранского происхождения. Идея слияния духовной субстанции человека с высшим божеством характерна именно для индоиранских верований, хотя это будет показано в главах об индийских религиях. Эти верования могли бы быть основой для возникновения идеи о бессмертии души, особенно если иметь в виду, что упомянутая идея была в древнеиранских религиях, теснейшим образом связана с самой сутью доктрины. Ведь в зороастризме судьба человека после смерти ставилась в прямую зависимость от его активности в борьбе сил добра и зла, от его веры в истинность исповедуемого им учения. Если ты веришь... Если ты активен в борьбе со злом, если ты предан силам добра и света, то можешь рассчитывать на райское блаженство. Если же не веришь и не борешься, то неизбежно окажешься в мире зла среди духов тьмы и всякой нечисти. Мифология зороастризма разработала... Эсхатологическое, пророческое и обращенное в будущее – учение о конце мира и своего рода страшном суде, отделение всех людей на праведников и грешников. Души праведников через три неба попадают в светоносную сферу, где пребывают рядом с Ахурой Маздой, а грешники оказываются в преисподней. Страница 68. При этом сам Заратуштра помогает душам перейти через грань, отделяющую мир живых от мира мертвых, по волшебному мосту Чинват. Для праведников мост широк, для грешников узок, как лезвие бритвы. Стоит говорится что некоторые детали эсхатологии зороастризма, Известны из текстов сравнительно позднего происхождения, что мешает делать уверенные выводы о происхождении той или иной идеи, в частности, известной из Библии идеи о райском блаженстве и грехопадении, о мессианской функции пророка. Однако представление о приоритете зороастризма – кажутся более предпочтительными, особенно на общем фоне истории этой религии после ее возникновения.